Неожиданности на этом не закончились, но Лера, кажется, была к ним готова. Позволив объекту оторваться и завернуть за угол ТЦ, она короткими перебежками последовала за ним. Сквозь витрину киоска печати, за которым Бурова затаилась, она могла наблюдать, как объект прошел за периметр платной парковки. Затем он извлёк Из напузника брелок сигнализации и протянул руку в сторону шеренги автомобилей. В ответ чирикнул серебристо-белый вальяжный седан. Кажется, это был Nissan последней модели. Вот тебе и убоги дед, гардеробщик! — пробормотала Лера. Ей категорически не хотелось признавать поражение, но Она, в принципе, не могла успеть добежать до Михи, чтобы продолжить слежку за человеком Фогеля. А как без дальнейшей слежки можно обнаружить логово самого Фогеля, запомнить номера авто и что это даст, тем более что номера могли быть и липовые, как и весь маскарад пенсионера ВДВ. Уже понятно, что он не простой исполнитель, а лицо доверенное, а значит, может привести к самому хозяину, может. Но не приведет, уедет, мигнув поворотниками, и единственная ниточка бездарно оборвется. Злясь на подлые обстоятельства, Лера наблюдала, как объект усаживается в машину, пристегиваясь ремнями, как поправляет зеркальце заднего вида, как крутит головой, примериваясь покинуть парковочное место. Но тут какой-то дятел в семейном микроавтобусе и с яхтой на крыше перегородил ему дорогу, раскорячившись и накрепко застряв в узком пространстве парковочного коридора назревал хороший самцовый скандал Смикнув, что системный сбой разрулится не скоро, Лера с горячей благодарностью к семейному дятлу со всех ног кинулась к мехе. Курьера следует сфоткать, родилась у Валерии гениальная мысль, когда она плюхнулась на водительское сиденье этому она чуть и не упустила Nissan, провозившись с мобильником, настраивая опции и проверяя заряд батарейки. Пришлось нагонять, продираясь по улице с односторонним движением. Но Валерия с этим справилась. Теперь сияющий отмытый белизной автомобильный зад пружинил на неровностях брусчатки всего в нескольких машинах от неё. Только вот не нужно глупо мотаться у объекта в хвосте, выжидая, когда тот вылезет на асфальт, запастись в придорожном ларьке сигаретами или минералкой. Он может вообще любитель автотуризма, и первая остановка случится где-нибудь в кемпинге под Смоленском. Надо действовать, а не дожидаться пассивно удобного случая. И Валерия начала действовать, опустив до самого низа боковые стекла, вдавила в пол педаль газа и поравнялась с несаном ноздрям-ноздрю, и выровняла скорость, держась в притирочку, и полувчее перехватила мобильник. В окошко дисплея поймала крючковатый профиль с плотно сжатыми губами и даже на миг усомнилась Тот ли перед ней подслеповатый пенсионер совсем недавно беспомощно сжимавший в артритной руке тряпичную сумку. И тут в ее голове как будто взорвалась петарда. Догадку следовало проверить. Безо всякого стеснения направив дуло фотокамеры на псевдогардеробщика и мнимого курьера Она весело выкрикнула в отверстие портал автомобильных окон: "Улыбочку, мистер Фогель". Мистер рефлекторно обернулся на оклик, цепким взглядом уставился ей в лицо. Клавиша фотокамеры тихонько клацнула, и Лера, награв Михе шынкелей, Тут дёрванула через перекресток, стараясь поскорее выбросить из головы, что прочитала в глазах старого стервятника. Ух ты, сработала! с неуверенной радостью подумала она, неужели угадала? Резко вывернув руль, Бурова шмыгнула в левый боковой проезд, из которого ловко выбралась на относительный простор улицы пошире, пересекла и ее, запетляв по тесным дворовым дорожкам между неухоженными трехэтажными домами времен Первой мировой. Хорошо, когда знаешь Москву, особенно ее центр. Руки слегка дрожали. Умница, ты детка просто умница, ведь не каждый вот так вдруг придет Счастливое озарение, согласна? Теперь тебе будет с чем пойти в полицию. а Киреева еще смеет утверждать, что это не твоя стезя. Валерия решила, что сейчас немножко попетляет для полной уверенности, а потом поедет домой и первым делом отыщет визитку, которую вручил ей начальник Опиров тех оперов, которые приехали вызвать их с Лёнькой из наполненного дымом больничного полуподвала. История с Фогелем не имеет никакого отношения к убийству Юлии Лепёхиной, поэтому Валерия не будет беспокоить оперов первого эшелона, тем более что к ним у Леры сохранилась стойкая неприязнь. Однако в полицию она обратится непременно. Бурова не из трусливых, но лучше пускай эту сволочь побыстрее повяжут. Уж очень нехорошо он посмотрел, когда Лера окликнула его по имени. Или это фамилия такая? Да хоть бы и партийная кличка, неважно. Правильней было бы отправиться в полицию прямо сейчас, но Лера не догадалась спросить у Старлея из какого они отделения. А может, он и говорил, да она забыла. Ей было не до того, правда, не до того. Хорошо, что визитку послушно убрала в карман джинсов под молнию, а могла бы и мимо сунуть и на пол обронить. В таком было состоянии Джинсым здорово досталось в процессе ее битвы за жизнь. Поэтому, попав после всех дел домой, она сразу же сунула их в барабан, планируя постирать, но отвлеклась на банковскую платежку и программу не запустила. Лера извлечет джинсы из недр стиральной машинки, да будет из них картонный прямоугольник с номерами телефонов И перешлёт по сотовой связи полицейским ребятам трофейное фото. а на словах расскажет им подробности. Затем она наберет собственный номер и поговорит с Лёнькой и узнает, как у него дела. Расставаясь в приемном покое клиники, Лера сунула мужу свой смартфон, чтобы не оставаться без связи. Лёнькин смартфон был убит а кафельный пол агентства Фактор кем-то из фогилевых «шестерок», когда Воропаева туда определяли а сама Валерия пока будет пользоваться корпоративным сотовым спасибо капиталисту Лапину хотя нет звонить она Лёньке не станет а отправит ему лучше смэску вдруг он спит а сон для него сейчас очень важен точно, отправит смэску, а потом уже дорвётся до Киреевой, так сказать, на десерт. И начнётся потом у Валерии Буровой спокойная, нормальная, обычная жизнь, каковой она и была раньше. Однако ехать домой она передумала, потому что обнаружила хвост. Плохой сюрприз в виде морды Nissanа в нескольких машинах от ее багажника очень плохой сюрприз и если бы не опель, который телепался сзади из полосы в полосу, не зная чего ему хочется, валерия возможно вообще не заметила бы, что сама является объектом слежки или охоты А она была уверена, что оторвалась. Интересно, известно свертянику, кто она такая? То есть, что она жена того самого Воропаева, который был намечен вестниками из фактора для тотального потрошения и который вырвался из разделочного цеха сегодня утром, поставив на уши службу МЧС и полиции, хотя на уши эти уважаемые службы поставила Лера. Так вот, синтезировал Фогель в уме эти данные или еще нет? И знает ли он вообще что-либо о Валерии безотносительно к утренним событиям? Конечно, он может вспомнить и саму Бурову и её приметный мэр, поскольку вчера он в нем катался, а с хозяйкой мило беседовал, даже наверняка уже вспомнил. Ну и что это ему дает? Ровным счетом ничего. В офисе фактора познакомиться им не привелось. Его вместе с мясниками спугнули пожарные машины громким завыванием сирен. Значит, навряд ли Он заподозрит, что между хозяйкой джипа и Леонидом Воропаевым есть какая-то связь. С какой стати? А если у Фогеля имеется ее фотография? Да нет, ерунда все это. Зачем они ему? не очень уверенно возразила сама себе Лера. Действительно, зачем? Он же шантажист, а не агент вражеской разведке, который намеревался завербовать на службу иностранному государству семейную читу. Его лишь Леонид интересовал, про которого он и собирал информацию, да и то из прошлой жизни. И именно поэтому детка домой сейчас тебе ехать нельзя категорически. У шадресто Лёнькин Фогелю известен. наверняка у шантажиста есть какие-то записи, и когда ты приведешь его к своему дому, он непременно сопоставит все эпизоды, после чего сообразит, что дамочка мало того, что осведомлена о его партийной кличке, мало того, что рожу его сфотографировала. Так ещё является и виновницей неприятностей последних часов. Ему непременно захочется тебя нейтрализовать и по возможности поскорее. Однако ты идиотка. а Акиреева права. Даже если Фогель не вычислит, что с твоей легкой руки полиция разнесла его офис, с тебя уже того хватит что сфоткала ты его, окликнув по имени или по кличке. Да какая фиг разница по имени или по кличке, если тебя настигают кранты, полные и абсолютные. Так что ты там говорила насчет спасения утопающих. Фогель наверняка запомнит госномер ее джипа, и теперь даже Если Лера сумеет оторваться и уйти стервятнику не составит большого труда пробить домашний адрес и прочую инфу. вплоть до болезни свинка в первом классе и дня рождения ее троюродной тетки из Тобольска. Ей опять нужен план, и опять срочно. А как он появится, если сосредоточиться толком не можешь если зеркальце заднего вида нервирует непрерывно транслируя прилипший к хвосту 77 ниссан Но план нужен позарез. зарез илера вспомнила маленького негодяя из голливудского фильма один дома и набрала номер Костика. Телефонный вызов соседки застал Константина не совсем в подходящий момент. Он как раз взбирался поверткой веревочной верёвочной имея за плечами рюкзак с грузом трехлитровой баклажки под завязку наполненной пивом, а спереди у него мотался айпад в сумке-переноске, нанизанный на шею как хомут. Он не рискнул утрамбовать планшет в один рюкзак с канистрой, поскольку для нежной сенсорной панели это не есть хорошо. Делать лишний заход Костяну было лениво, поэтому он решил пойти на издержки в удобстве, сэкономив на затратах по времени. Его мобильник был приторочен к ремню переноски и при сложившихся обстоятельствах отцепить его, чтобы поздороваться с соседкой было абсолютно неприемлемо. С ритмом сбился, однако, продолжил маршрут, стараясь не реагировать на досаждающие рулады телефона, и только достигнув вершины дощатого настила и перевалившись в пределы своей хижины, ответил на Лерин вызов. Соседка была на колена. Собственно, ничего удивительного. Она всегда распаляется, если что-то бывает не по ее. Какое-то время Константин вслушивался, стараясь вникнуть в суть соседкиных претензий, однако скоро до него дошло, что с ее не претензия, а настоятельная просьба, за выполнение которой Лера обещает озолотить фигурально выражались. Значит, пиво можно не экономить. И он подвязался. Конечно, придется совершить спуск и подъем еще раз, но пообещать и не сделать этого он и в других не одобрял и себе разрешал только изредка. Костя подтянул поближе термосумку и поставил в нее канистру он решил заранее поднять в хижину, чтобы баба Люба не застукала и не устроила показательное нытье. Сейчас она в Москве и вернётся не раньше восьми. К ее приезду они с Володькой Макаровым уже будут сидеть в недосягаемости и резаться в новую онлайн-игру Король орков. Пацаны на форуме говорят, клёвая игрушка. Для тех, конечно, кого уже танчики достали или кто фэнтези больше уважает. Володька обещал подтянуть рыбёхи вяленой и захватить нетбу. А одноразовые стаканы у Костяна всегда в ассортименте. Вечер обещал состояться. Хижину Костик соорудил прошлым летом и жалел, что не додумался об этом раньше. Деревянная конструкция, больше напоминающая гондолу воздушного шара, чем полноценный дом, прекрасно разместилась в средней части кроны пожилого дуба, который баба Люба отстояла при строительстве коттеджа, несмотря на беспощадный натиск бабы Нины. Баба Нина каркала, что этот разлапистый монстр не позволит солнечному свету проникнуть внутрь любиного жилища сожрет площадь участка, разведет сырость, муравьев и желуди. И свиней. Встрял тогда подрастающий костик, за что тут же схлопотал звонкий подзатыльник костлявой, но сильной рукой. Наличие или присутствие в ограде участка древесного монстра Для Кости всегда было как-то фиолетово он не имел обыкновения пускать сопли по поводу природных красот ну дерево ну растет, что с того а вот за хижину в ветвях он его оценил и был благодарен и даже иногда перебрасывался с ним парой словечек но это не для прессы чтобы бабки не вздумалось наведоваться сюда с инспекциями. Деревянную лестницу он решил не заводить и тренировал мускулы, ловкость тела, взбираясь на четырехметровую высоту по лестнице веревочной. Для пухлого Володьки это, конечно, страдание и тихий мат, но тут уж ничего не поделаешь. Пусть закаляет волю, коли не желает укреплять мышцы. В Коськиной хижине Имелся старый пружинный матрас, годный как для посидеть, так и для поваляться, и старая тумбочка с необходимым минимумом обиходных вещей. Пол из неструганных досок был прикрыт в тираж диванным покрывалом под леопарда. А фанерные стены Костян украсил огромными постерами с фотографиями рок-легенд. По-пацански красиво и уютно. Принцип ничего невозможного Лерка не попросила, рассуждал Константин, прикидывая, насколько литров живого нефильтрованного он может раскрутить соседку, учитывая ее непроплаченный должок за прошлую услугу. Он пришел к выводу, что в совокупности будет немало. По ее словам, подкатит она примерно минут через сорок, откуда следует вывод, что до их с Владом вечеринки соседка вполне успеет смотаться на станцию и пополнить запас пивасика, которому сам Константин теперь уже намерен причинить урон, не дожидаясь прибытия друга с вяленым толстолобиком в пакете. Эта перспектива смогла примирить костяна с необходимостью вновь карабкаться туда-сюда по веревочной лестнице. При том, что догадаться о мотивах соседкиного одиозного каприза он не смог, а сама Валерия ничего объяснять не захотела. Да и ладно, потом расскажет про мотивы. Еще и поржём вместе. Отбросив мобильник на пассажирское сиденье, Лера вновь посмотрела в зеркало заднего вида. Она не станет отрываться от хвоста. Теперь ей нужно другое. Пусть Фогель считает, что слежку она не заметила, и прямиком ведет волчару к своему домику из соломы. Сейчас самое главное, чтобы он не предпринял чего-либо слишком рано, чтобы выехав за пределы Москвы, не загнал ее смехой к какому-нибудь заброшенному карьеру, на дно которого она кувыркнётся, сначала разбившись, а потом поджарившись. Или когда они будут нестись по промышленным окраинам столицы, на обгоне не выстрелил ей в висок чтобы затем бесследно раствориться в ломаных проездах промзоны или не выстрелил в нее через заднее стекло джипа прямо сейчас, пока они неуклюжей связкой послушно, останавливаясь на каждом светофоре, продираются в сторону МКАД. Фогель — необычный шантажист. Он значительно опаснее любого шантажиста потому что готов убить и убивал неоднократно пускай и несобственноручно хотя то знает однако он и шантажист в том числе и по складу ума как лера себе представляла должен быть расчетлив и осторожен наверное напрасно она паникует по поводу стрельбы Полить направо и налево из окна собственного авто будет киношный оборзевший от морозов, а не реальный хладнокровный и расчетливый бандит. Фогелю больше подойдет расправиться с намеченной жертвой на пустынной окраине парка или в глухой подворотне. Он должен быть рад, что Лера направила свой внедорожник подальше от Москвы. Конечно, дачный поселок не самое подходящее для его цели место, но Лера делала ставку на безотчетный инстинкт хищника, который заставляет гнаться в кровожадном азарте за ускользающей добычей. По крайней мере, сама Бурова именно так бы и поступила. Если она доживет до дачи, шанс выкарабкаться из передряги у нее будет нужно схватиться с преступником один на один на своем игровом поле по своим правилам схватиться и одержать верх иначе она обречена а какие у нее еще варианты набирать 02 было глупо что она им скажет что ее преследует мужик на ниссане ну тормознут фогеля у поста А он с усмешкой заявит, что у дамочки мания величия и спокойно свалит увозя госномер Михи в голове, а скорее всего в памяти смартфона. Можно еще попытаться вызвать полицейский наряд к воротам дачи. Но это тоже не вариант. Как она будет объясняться с полицейским диспетчером? Говорите, сейчас вас будут убивать примерно минут через сорок? бред тем более бред что Лера вовсе не уверена что выманет убийцу дворот дачи срисовав проезд к ее загородному имению Фогель может спокойно отправиться в осваясе чтобы навестить ее как-нибудь потом это само по себе нехорошо но что в оправдание скажет Лера приехавшим таки ментам, если приедут, что-нибудь про свою параною. Так что помощь со стороны отменяется, детка, справляйся сама. Фогель находится в машине один. Если, конечно, его шестерки не скрючились на полу между сидениями или в багажнике рядом с инструментальным ящиком и запаской. Валерии не хотелось об этом думать, он преследует ее один, значит, она справится. Только бы Костя не подвел. Хорошо, что тётя Люба в отъезде. Костя сказал, что вместе с Тугариным они отбыли на московскую квартиру. Если Константин все сделает правильно, уже вечером опасный преступник будет давать показания в полицейском участке. Олера с мужем смогут спокойно вздохнуть. Так и шло по плану. Валерия не слишком гнала, но и не слишком тормозила, все таки боясь сократить дистанцию и схлопотать пулю. Почему она решила, что у шантажиста имеется пистолет, ответить сама себе Бурова не могла, но эта мысль ее подстегивала и пугала одновременно. Они уже вырвались в замкат и теперь колесили по узкому шоссе местечкового значения. Дорога к садоводчеству вела одна, и Лера, решив, что Фогель теперь не заблудится, резко прибавила скорость. Нужный садовый участок Фоги сможет найти. Увидев напротив ворот лерин джип, а самой же Лере Была необходима фора по времени. Никакой форы он ей не предоставил. Серебристый автомобиль глухо рыкнул и, кажется, даже подпрыгнул вновь, сокращая дистанцию. В ограду дачного поселка они ворвались с небольшим отрывом. Теперь все решали секунды, доли секунды а также то исполнил ли Костя все, как она просила. Валерия резко затормозила возле ворот Любови Матвеевны и бросив джип, кинулась к калитки. Молодец, Костян, не забыла-тодвинуть засов. Пробежала внутренний двор, миновала изгородь козьего загона, спеша оказаться в сарае. Оглянулась на угол коттеджа, из-за которого должен вот-вот появиться Фогель. Распахнула скрипучую дверь, оставив ее настежь открытой. Внимательно посмотрела себе под ноги, дотронулась указательным пальцем до натянутой поперек проема толстой рыболовной лески. Кружинит. Молодец, Константин переступила через леску аккуратно бочком, чтобы не свалиться в подпол. Лаз туда начинался прямо у порога и был прикрыт с целью маскировки старой накидкой под леопарда. Края леопарда были прижаты к бетонному полу и удерживались от сползания несколькими деревяшками. Щит в обычное время служивший крышкой люка, прикрывал одно из окон. В сарае имелось два окна, и сейчас они оба были наглухо запломбированы. Чем именно запломбировано второе окно, Лере дознаваться было некогда. Но костик молодец. В помещении с низким потолком царили глухие сумерки, особенно если войти с яркого солнечного света. Мизансцена представилась Лере удовлетворительной. Услышав скрип шагов по гравиевой дорожке, она заторопилась вглубь помещения, чтобы занять позицию прямо напротив открытой двери. Сейчас она замрет у стеночки, изобразив панический ужас, а он ломанется ее убивать, вытащив из кармана шелковый шнур или ножичек. Неважно, стрелять он точно не будет. Зачем ему шум на дачных участках? Ему желательно прикончить Леру по потихому, а затем также тихо убраться подальше. Небось планируют бросить свой Nissan в каком-нибудь лесу, а на заре отправить своих недоумков поменять на тачке гос На тот случай, если обитатели поселка их срисовали. Делов-то у себя мечтает ублюдок, не на ту напал. Сейчас ты сволочь зацепишься копытами за леску и грохнешься вниз к тёте Любиневым маринованным огурчикам. Скорее всего, он что-нибудь себе переломает, скатываясь по перекладинам. Но жалеть его лера не собирается. На таких сволочах все быстро заживает. Если все же он заметит ловушку, Ничего страшного не случится, подбадривала себя Бурова. Ловушка это скорее так, подстраховка. Лера справится с хлипким подонком, уложив на месте одним ударом ноги с разворотом, когда тот минуя яму, подтащится к жертве поближе. В дверном проеме появился темный силуэт. Не вся фигура, нет только плечом, но и поллица, конечно. Преступник был осторожен, Лера так и предполагала. Цепким взглядом он оббежал внутренность сарая, стоящий в углу лопаты и грабли старый серван, загруженный мелким садовым инвентарем, обшарпанную сумку тележку без одного колеса пакеты с удобрением в коробке из-под пылесоса посмотрел на Леру посмотрел себе под ноги оскалился в злой ухмылке подъехал наском мокасина растяжку приподнял ногу над леской и стукнул по ближнему чурбаку чурбак отъехал в сторону Пятнистая ткань осела и начала медленно уползать вниз, обнажая кромки подвального люка. Валерия подобралась. Нехорошо получилось, но паниковать она не станет. В запасе есть раунд-кик правой стопой в левую челюсть. Главное не промазать. Сердце ошалевшее от адреналина, дุгим кулаком молотила изнутри по рёбрам. Фогель неодобрительно зацокал языком, а затем неторопливо извлек из кармана пистолет. Из другого кармана достал какую-то трубку с дырками по бокам и также неспешно, поглядывая с иронией на Леру, принялся накручивать глушитель на пистолетное дуло все таки я была права. У него с собой ствол, не к месту, самодовольно подумала Лера. Только делать-то что? Сигануть в подвал, рассчитывая там укрыться. А успеет она сделать хоть шаг в сторону подвала, прежде чем поймает пулю? Но разве стоять и ждать, когда он тебя замочит, лучше? Идиотка, ты Лерка самоуверенная идиотка. Кстати, и задачу подонку домку облегчила. Хотя бы пришел кто-нибудь, что ли, спугнул бы этого отморозка. Спугнул? А если тот начнет пулять направо и налево, вместо того, чтобы сбежать, перетрусив. Да и кто его напугать-то сможет? Костька, тетя Люба с тугриком. Другие соседи, так ведь дачи пусты рабочие будни. Даже если она закричит, надеюсь, на помощь, то поди с какого участка слышатся вопли, кричать отменяется. Она сейчас ревнёт, он тут же нажмет на спусковой крючок, её уложат е уложит подбежавшего константина может переговоры и валерий пискнула может договоримся фогель развел руки в стороны и с театральным сочувствием покачал головой давая понять насколько он сожалеет что вынужден отказаться добавить лери было нечего понятно что ни говорить ни слушать ее он не станет Мысли замерли и чувства притупились. Только ствол с уродливым глушителем на фоне голубого неба приковывал внимание, гипнотизируя и отнимая волю. Никакая ты не победительница, жалкая неудачница, самоуверенное чмо. Сейчас он тебя грохнет, а потом скинет в подвал, замотав в пятнисте тёти Любин плед. а попозже расправится с Лёнькой, проникнет в больницу и расправится, труда не составит. насколько должно быть легче погибать, сознавая, что смерть не напрасна. А так ты только все испортила, Лера. а могло быть все по-другому. Она не додумала, как именно могло быть все по-другому. С дальней стороны двора раздался дробный звук шашков, который Лера не сразу смогла опознать, однако опознала. Звук приблизился, затих у Фогеля за спиной, метрах в семи от Леры, метрах в трех от него. Фогель Настороженно повел головой. Так вот же он, шанс, Со вспыхнувшей надеждой подумала Валерия и, набрав в лёгкие побольше воздуха, свирепо заорала: Козья морда, Скотина рогатая! Только бы майна расслышала. Майна расслышала. Она застыла на пятачке перед сараем в недоумении, оценивая вводный. Причинно-следственные связи в ее мозгу искрили, контакты клинило. Как результат, лихо поменяв местами до и после, козий мозг выдал козьему телу команду, которую страстно желала получить дрочливое майкино душа. Фогель не успел оглянуться. рогатая скотина, взяв с места хороший разбег, подпрыгнула и прицельно боднула чужака под дряблые ягодицы. Несмотря на зачехленность рогов, удар получился отменный, Выше всех похвал получился удар. Фогель мотнула вперед и зацепившись штиблетом за натянутую леску, Он с грохотом свалился в подпол в объятия маринованных огурчиков. Коза, переступая копытцами на краю провала, задумчивым взглядом провожала его полет. В ту же секунду Лера сорвалась с места, схватила от окна деревянный щит и под злобный лай старого стервятника прихлопнула лаз крышкой, для надёжности надвинув на неё ящик с садовым инвентарем. перевела дух попыталась обнять и поцеловать козу в курчавый холмик между рогами но коза вывернулась и ускакала в сторону смородиновых кустов не поверив добрым намерениям тёте Любиной соседки отличная работа Лера теперь первым делом следует в полицию позвонить добраться до машины позвонить А остался валяться на сиденье, а урод никуда из-под пола не денется, Она и зверочку в сарай прикроет на засов. Так что можно сильно не торопиться, а то ноги все еще дрожат и руки. А она молодец, однако. Какая встреча. Её моё донесся из-за спины насмешливый голос знакомый голос лера похолодев, медленно обернулась путь к мэрсу был отрезан а иллюзия спасения лопнула как лабораторная колба тонкого стекла не выдержавшая пламени горелки в нескольких метрах от калитки под кроной разлапистого дерева стоял медбрат В гавайской рубашке и поигрывал какой-то длинноствольной фигнёй. Ну, двигай сюда, глумливо осклабился тот, кто по полереным прикидкам должен был залечь на дно и дрожать там от страха. «И э не вздумай дурить, а то пуля догонит, добавил он, снимая винтовку с предохранителя все таки Фогель был не один, безучастно подумала Лера. Ну как же я устала. Она пошла медленно, как старая бабка. А куда ей было торопиться? Однако близко подойти к себе медбрат не позволил. Видимо, что-то вспомнил, извлек из кармана наручники и швырнул ей под ноги. "Велел надеть", поясняя, селиш шалава и если перепутаешь браслеты с булыжником замочу разогнуться не успеешь лера ему поверила хотя он ее по-любому замочит вопрос места и времени всего-то. только где же его коллега компьютерщик, ждет в машине не глуша мотор Или подобрался за тками к сараю и сейчас вызволяет патрона из подземелья. Она неспешно наклонилась, прикидывая, а не метнуть ли тем не менее в эту гориллу один из красных кирпичей, окаймляющих тёти Любин газон с маргаритками. Плохая идея. Кирпич еще отковырять надо отковырять и попасть ублюдку в голову или хотя бы в брюхо. С этим будут проблемы. Или может, разжаться тугой пружиной, как учили на тренировках и прыгнуть, целя кроссовкой ему под дых или не под дых, а выбить ствол из его щупалец. Голыми руками справится С буровый будет непросто даже такому накачанному кабану, если, конечно, к нему помощь не подоспеет. Но он как будто читал Лерина мысли. Не двигайся, сказал он ей. Не надо, я передумал. Лера вскинула голову и очень близко от своего лица увидела чёрное дуло. Никто ничего не услышал. Никто ничего не поймет!» Весело нараспев проговорил Медбрат и подмигнул Валерии, и приник к стволу и положил палец на спусковой крючок. На этот раз точно не выкрутится. Холодей, подумала Лера и собралась зажмуриться. Но в этот момент Что-то белесое и по всей видимости увесистое стремительно рухнуло из ветвей, ломая сучья и цепляя шершавыми листьями. Оно с чавкающим звуком шарахнуло по мощному загривку лериного оппонента и разбрызгивая бронзовую влагу, шмякнулась озень. явственно запахло пивом. Мидбрат пошатнулся, а потом тяжко тюкнулся носом в гравий и остался лежать неподвижно, словно огромное, трепеличное укло. Ошарашенная Валерия услышала сверху полный сарказма тенор, неуступчивые кредиторы Продулов в покер и не хочешь отдавать, знал бы, пневматику сюда припер, а теперь столько пива пропало. И вправду, рядом с обмякшим телом валялась в пенистой ароматной лужице, треснувшая по шву, светло-серая пластмассовая баклажка, литров пять, не меньше. Костян скинул вниз веревочную лестницу и шустро, как таракан, спустился к подножию дерева. Похлопав оторопевшую Валерию по плечу, прошел мимо и подобрал с земли наручники. Особенно не церемонись, вывернул руки медбрата за спину, наручники щелкнули, медбрат замычал что-то невнятное. Костян пнул его зачем-то кроссовкой в бок, обтер ладони о штаны и удовлетворенно произнес. "Армуль". "Кость, ему надо чем-нибудь пасть заклеить, чтобы он второго не позвал", заторопилась Лера. Его сообщник где-то поблизости ошивается. Да нет тут никого больше, отмахнулся Костик и с усилием вытянул из-под туши медбрата винтовку. Я за дорогу в бинокль наблюдал. Так, чисто на всякий случай. Я, конечно, напрягся, когда за тобой в сарай какой-то морщинистый гоблин попёрся. Явно не друг, но решил, что ты знаешь, Что делаешь? Да и думаю, шумнешь, если что. А тут слышу, еще тачка подкатила. Выглянул, этот мутант в калитку просачивается бочком. Потом он дверь в дом подергал, во все окна заглянул. Видно, хотел убедиться жаба, что никого нет, а после снова к машине метнулся. Вижу, пара мультук из багажника тащит. — Ну, думаю, плохи у Лерки дела, нужно выручать. Лера прервала соседа. А ты уверен, что он один приехал? Кажись, один, да не дрейф ты, Валерия, У нас теперь ружьё есть. Костян похлопал ладонью по прикладу трофейной винтовки. И двое нас, опять же, Однако все равно в полицию звонить надо. Сейчас баба Люба подкатит. Зачем ей такие сюрпризы? Костик, поясняя, что за сюрпризы имеются в виду, снова ткнул медбрата носком кроссовки на этот раз под ребро. Тот замычал, замотал головой, видимо, начал приходить в сознание. И Валерия тоже начала приходить в сознание. Если бы не сосед То валится бы ей в данный момент с простреленной башкой вот прямо туточки на гравийной дорожке вместо бандюгана. сосед ее спас трепачий мелкий циник не струсил нужно что-то сейчас сказать как-то выразить свою признательность но все слова казались пустыми и фальшивыми если бы не ты Я валялась бы сейчас с простреленной башкой, Все же попыталась она это сделать. "Стопудово", самодовольно ответил Костик, "не парься, короче, ты лучше какого-нибудь знакомого копа сюда вызови для подстраховочки и для придания положительной динамики, если он у тебя, конечно, есть". Знакомого копа сбилась с темы Валерия. Нету знакомого, но я знаю человека, у которого есть. И набрала номер Киреевой Надежды, вернее Лапиной.